И это, друзья, было честное, мужественное сердце. Нашим мозгом доктор Старк, глазами жадными охотничьими Валерий Петровский. Яшка, беспокойные уши. Я просто руки, а кок капитан Павлович язык и надо отдать ему справедливости язык этот был ловко подвешен. Чудесно мы жили, друзья, на тихом мысе. Мы отзимовали уже год, не сговариваясь, как будто это само собой разумелось, остались на второй, и уже подумывали о третьем, когда 19 ноября произошло событие, резко изменившее нашу жизнь. В этот день... В полдень я зашел в радиорубку к Яшке, неунывака, покурить, поболтать или, если хотите, даже помолчать на людях. Это все равно. Когда долго живешь на маленьких полярных станциях, научаешься разговаривать молча. Одинокий человек – либо великий болтун, либо великий молчальник. Что касается меня, я люблю помолчать и послушать. Я люблю слушать человеческую речь, гудение ветра в проводах, поскрипывание снега, шум ломающегося льда. Вещи умеют прекрасно рассказывать, если вы любите слушать. Но они бывают и несносными болтунами. Вот старый движок у моей силовой. Он тараторит без умолку весь день. В его размеренной болтовне вы можете услышать все, что пожелаете. Он, словно подслушав, отвечает мыслям, только что родившимся у вас в мозгу. В конце концов, это становится нестерпимо скучным. Я давно слушаю его воркотню и знаю наперед, что он может мне сказать. «Чепуха, чепуха, чепуха», – пыхтит он. Тогда я встаю, вытираю пакли руки и иду к людям. Чаще всего в радиорубку. Здесь, за столом, одиноко сутулиться Яшка. Он оборачивается на стук двери, Я молча киваю ему головой. Он продолжает работать, и я хожу большими шагами по комнате. Тикают часы. Изредка радист раздражается гневным восклицанием. «Черт подери!» Карандаш с треском ломается. Я останавливаюсь и вопросительно подымаю глаза. Но Яшка уже по-прежнему стучит ключом, как дятел к Тогда я произношу... Да, да. И снова начинаю ходить по комнате. Так мы беседуем. Потом я подхожу к столу и заглядываю через плечо радиста, читаю радиограммы, которые он принимает. Это очень забавно. Слова проступают на бумаге как детали переводных картинок. Иные не окончены, другие пропущены, но уже угадывается общая связь слов, как угадывается в переводных картинках птица по клюву редко совсем редко но случается что радиограмма подсмотренная мною через яшки на плечо имеет непосредственное отношение ко мне проступают слова тихий мыс алексею богучарову яшка ухмыляется а я волнуясь гляжу на чудодейственный бланк на нем томительно медленно появляются слова кажется что кто-то очень издалека очевидно мать больше мне Никто не пишет, заикаясь, говорит их мне, и хочется поторопить ее. Так и в тот памятный день 19 ноября заглядывал я через плечо радиста и читал жизнь, скупо рассказанную телеграфными знаками. Вдруг я увидел на чистом еще листе бумаги слово, заставившее меня вздрогнуть. Сразу стало жарко и тревожно в радиорубке. Яшка взъерошила волосы и припал к бумаге. Испытали ли вы это необъяснимое тягостное чувство? Чувство неизвестной беды. Оно возникает у вас, едва вы прочли в заголовке радиограммы зловещее слово «аварийное». Вам хочется сорваться с места, бежать, кричать, звать на помощь. Вы еще ничего не знаете, но уже чувствуете на своих щеках горячее дыхание беды. Вы не знаете и людей, которых постигло несчастье, но они стали уже вам близкими и родными».